Усталость быстро взяла свое, и Фолко вскоре погрузился в мягкий, спокойный сон. на утро пока гном еще спал, к ним в комнату постучал трактирщик, принесший завтрак. Поев, Фолко решил прогуляться. Коридор вывел его в обширную залу, в главное помещение трактира. Широко распахнутые окна лился яркий солнечный свет. Прямо напротив окна находилась двустворчатая входная дверь. По левую руку стойка, за ней темно-коричневые тела древних исполинских бочек. Там же помещался небольшой камин. Вдоль длинной стойки выстроились высокие деревянные табуреты, сейчас занятые народом, неторопливо попивавшим пиво, что-то жующим, или просто покуривавшим трубчик справа в стене имелся второй камин намного больше первого каминов такой величины фолку раньше никогда не видел он имел в поперечнике не менее полутора саений перед этим камином стояли длинные столы занимавшие середину помещения Вдоль стены между окнами были расставлены столики поменьше на два-три места. За стойкой и в зале ловко управлялись двое слуг. Один наливал пиво, другой разносил кушани Никто не обращал внимания на замершего в проеме хоббита, и Фолка мог спокойно рассматривать заполнявших зало посетителей. Здесь собралось на удивление пестрое общество. Забежавшие... Короткий час полдневного отдыха при Горяне, в рабочих одеждах, соседствовали с важными купцами, с королевскими чиновниками. Последних легко было узнать по вышитому на рукавах их камзола в гербу Соединенного Королевства Арнора и Гондора. Семь звезд и белое древо на фоне крепостных стен, а в ночном небе над стенами яркая восьмая звезда, звезда Эарон Дила. Вытягивали пиво и озабоченные компании гномов в коричневых одеяниях, и сброшенных возле их столов мешков торчали кирки, их хозяева направлялись в какие-то дальние копья. У стойки сидело несколько дружинников-наместника, из размещенных недавно в пригорье конных сотен, под гербом королевства У них были изображены лошадиная голова и две скрещенные сабли. Все эти когда-то вычитанные или услышанные от иноземцев сведения тотчас же всплыли в голове Фолко, и он, к своему удивлению, понимал, что не так уж плохо разбирается в этом новом для него мире. Однако в дальнем углу... Он заметил довольно многочисленную компанию крепких, здоровых мужчин зрелого возраста в темно-зеленой одежде, отличавшейся по покрою от надетого на прочих гостей. Их куртки не украшало никаких эмблем. Под столом и на лавках вокруг них было небрежно разложено разнообразное оружие. Мечи, копья, луки. Луков было особенно много. фолка заметил несколько круглых щитов, повернутых лицевой стороной к стене. Он вскарабкался на высокий табурет, неподалеку от хлопотавшего по другую сторону стойки слуги, и спросил пиво Не успел он отпить от третьей своей кружки, как из темного нутра трактира вынырнул барлиман Он казался каким-то успокоенным и словно бы просветленным. В руках он держал стеклянный бокал полной темно-багровой жидкости. «Наверное вино», — подумал из Хоббиту. Баралеман вышел на середину залы и высоко поднял правую руку. Все умолкли. Хозяин трактира заговорил необычно серьезным и даже нескотожественным тоном. «Оставьте на время вашу беседу, дорогие гости. Настал тот час, когда мы каждый день поминаем великого короля Элисара». Раздалось слитное скрипение отодвигаемых стульев и лавок. Все поднялись. Лица людей и гномов были серьезны и задумчивы. Каждый держал в руке бокал вина или кружку пива. Трактирщик продолжал. — Он не раз бывал здесь, оказывая нам высокую честь своим присутствием. В те годы, когда немногие герои вели неравный бой с завесой тьмы, трактир моих предков не раз предоставлял ему и кров, и пищу.